«Коммунизм» и «научная точка зрения». Хотел бы заметить, что слово «атеизм» тесно связано со словом «коммунизм», что коммунистические взгляды представляют антитезу научным в том смысле, что коммунизм дает ответы на вопросы как политического, так и морального толка без обсуждений и сомнений. Научная точка зрения прямо противоположна. Это значит, что все вопросы должны подвергаться сомнению и обсуждению. Мы должны спорить обо всем, о наблюдаемых эффектах, их проверке и их возможном изменении. Демократическая власть гораздо ближе к этой идее, поскольку допускает обсуждение и не препятствует перспективе дальнейших изменений. Если вы живете в условиях тирании идей и точно знаете где искать истину действуйте решительно, это всегда будет выглядеть разумно и достойно. но когда судно начнет двигаться в неверном направлении, никто уже не сможет изменить его курс. хотя наука наносит удар по многим религиозным догматам, она не влияет на их моральное содержание Религия имеет много аспектов. Она отвечает на множество вопросов. Прежде всего, она отвечает на вопросы о сути вещей, откуда они вытекают, что такое человек, что такое Бог, характеристики Бога и тому подобное. Позвольте мне обратиться к метафизическому аспекту религии. Он говорит нам о другой стороне о нашем поведении. Оставим в стороне вопрос о том, как вести себя на некоторых церемониях, как исполнять религиозные обряды. Я имею в виду наше поведение вообще, поведение в жизни, моральную сторону поведения. Этот аспект дает ответы на моральные вопросы. Он определяет моральные и этические заповеди. Позвольте мне рассмотреть этический аспект религии. Мы знаем, что изначально человек слаб, и ему нужно постоянно напоминать о моральных устоях, чтобы он мог поступать по совести. Это не просто вопрос совестливости человека. Это также поддержка его духа для совершения правильных действий. Религия обязательно должна давать силу утешение и вдохновение для соблюдения моральных заповедей. Это вдохновляющая сторона религии. Она не только воодушевляет для морального послушания, она служит вдохновляющим началом для искусства и живописи, она побуждает к высоким мыслям и действиям.